как будто боялся, не велика ли будет честь, если он сделает предложение, и не понимал, что едя в дом, где девушка невеста, надо было объясниться. И вдруг, не объяснившись, уехал. Хорошо, что он так не привлекателен, и Китти не влюбилась в него, думала мать. Вронский удовлетворял всем желаниям матери. Очень богат,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 и на каждом шагу делал с цены княгини за то, что она компрометирует дочь. Княгиня привыкла к этому ещё с первыми дочерми, но теперь она чувствовала, что щепетильность князя имеет больше оснований. Она видела, что в последнее время многое изменилось в приёмах общества, что обязанности матери стали ещё труднее.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 Кнегиня улыбалась тому, как огромно и значительно, кажется ей бедняжке, то, что происходит теперь в её душе.